Глава 24 Драконы — древнейшая раса Эагора. Легенды гласят, что они — потомки самих богов. Драконы воплощают в себе чистую энергию огня и являются сильнейшими среди всех магических существ. Они живут до полутора тысяч лет. Рождение дракона — редкое событие, У одной драконицы за всю жизнь рождается один или два детеныша, которые являются очень ценными. Маленьких драконов хорошо охраняют и обучают. Мальчиков и девочек одинаково. По достижении возраста половой зрелости отношение к девушкам и юношам кардинально меняется. Молодых мужчин обучают боевым искусствам, а девушки — находятся под охраной клана и активно развивают свой дар. Драконы способны иметь потомство лишь от истинной пары, которую чувствуют благодаря своей сильной магической сущности. Иногда поиск своей пары занимает у дракона несколько столетий. Найдя подходящую ему женщину, дракон никогда ее не отпустит. Разлука дракона с его истиной — Считается преступлением и строго карается. Парой дракона может стать лишь представительница драконьей расы, поэтому им удается сохранять самобытность и не смешиваться с другими расами. На этом месте я поняла, что мне брак с драконом точно не светит. Уж кто-кто, а я точно с драконами в родстве не состою. Встретив свою истинную пару, Дракона начинает сложный процесс помолвки и дальнейшего брака. Он включает много нюансов и последовательных этапов. Первым этапом является приглашение к ужину от невесты. Тем самым она дает согласие на помолвку. «Марина!» — раздался внизу голос Варгана, вырвав меня из повествования. «Удивительно, английский язык мне дается с огромным трудом, а тут абсолютно незнакомый язык, «Читается так легко, словно я знала его всегда». «Всё в порядке?» — последовал тревожный вопрос. «Да», — я захлопнула книгу. «Ты что-то хотел?» Я почувствовала себя так, словно меня застукали за непристойным занятием. Услышав звук приближающихся шагов, я поспешила зарыть книгу о драконах обратно в сундук. «Что ты здесь делаешь?» Войдя в спальню, Варган застал меня, сидящую рядом с книгами об этикете, и молитвах на ночь. Он посмотрел на меня и в этот момент переменился в лице. Изумление, восхищение, нежность — все эти чувства за секунды вспыхнули в его глазах. Он даже не сразу нашелся, что сказать, не сводя с меня глаз. э протянул Варган и судорожно пробежался взглядом по названиям книг. «Читаешь?» — задал он глупый вопрос. «Немного», — ответила я, смутившись от его реакции. И снова стоило мне поднять голову, как я натолкнулась на пристальный взгляд Варгана. Он словно не может от меня оторваться. все смотрит и смотрит, как на музейный экспонат. «Знаешь, вижу эти буквы впервые, но читаю их так, словно всю жизнь их знаю», сменила тему я, вопросительно глядя на Варгана. На его лице промелькнуло что-то такое, что я сразу поняла. Он прекрасно знает, в чем тут дело. «Да, это такой язык. Запинка ответил дракон и посмотрел в окно. Особенный, его все понимают, произнес он отрывисто и как-то подозрительно громко сглотнул. Правда, прищурилась я. Этот рептилоид что-то мне не договаривает. Да, кивнул он. Все в порядке? Зачем-то спросил дракон. Да, а у тебя? Ты выглядишь взволнованным, заметила я. Я почувствовал. Начал Варган и вдруг запнулся. Неловко взмахнул руками на уровне груди. «Что-то почувствовал», — крякнул он. «Неважно». «Что происходит, Варган?» — вздохнула я. «Я же вижу, что что-то происходит. Но я не понимаю, что происходит. Объясни мне». «Мы застряли на острове, полном демонов», — хмыкнул дракон в ответ, будто издеваясь. «Ты удивлена?» «Нет, я говорю о тебе и твоем поведении». Я не позволила запудрить себе мозги. Ты дерганый, странно себя ведешь, то исчезаешь, то появляешься, то лезешь в мою постель. Это ненормально. «Разве?» — нахмурился Варган. «Хватит издеваться, — не выдержала я. Ты намеренно сводишь меня с ума своими выходками». «Девочка, ты постоянно норовишь убежать в лес к демонам, плещешься в воде перед бурей и общаешься с духами природы». — воскликнул он в ответ. «А я издеваюсь?» Дракон ткнул себя пальцем в грудь, мол, это он здесь невинная жертва. «Нет, на эти примитивные манипуляции я не поведусь», покачала головой я. «Манипуляции?» — прищурился Варган. «Я, по-твоему, манипулирую?» Он угрожающе двинулся на меня своей массивной фигурой. Я невольно попятилась, но дракон заметил это и за секунду настиг меня. «Варган, ты меня пугаешь», — призналась я. А уж когда его руки легли на мою талию, так и вовсе по телу прошла дрожь. «Разве я могу причинить тебе вред?» — последовал неожиданный вопрос. Я прятала взгляд и не знала, куда деваться. И тогда Варган решил окончательно взять меня под контроль. Мужские пальцы сжались на моем подбородке и вздернули голову кверху. Чтобы смотреть в лицо дракону, Пришлось запрокинуться так глубоко, что мой затылок едва не коснулся лопаток. «Ответь», — выдохнул он мне в губы. «Как считаешь, я могу навредить тебе?» — сверкнул глазами дракон. «Прямо сейчас?» — уточнила я. «Не исключаю», — не успела я договорить, как Варган набросился на меня словно зверь. Признаюсь, первой мыслью было, что он хочет меня сожрать. Однако секунд через десять... Я поняла, что меня не едят, а целуют. По-настоящему, в губы, с чувством и страстью. Я изумленно распахнула глаза. Это не сон? Нет, лицо Варгана прямо передо мной, а его губы атакуют мой рот. Впрочем, это сильно сказано. Он скорее пробует. Движение губ нежное, осторожное, словно он боится меня напугать. Длилось это недолго. Когда Варган отстранился, повисла тяжелая тишина. Я даже не нашлась, что сказать. Возмутиться, дать пощечину, рискую нарваться на второй раз. Дракона лучше не злить, лучше ничего не говорить. Варган отошел на пару шагов, и я этим воспользовалась. Не сказав ни слова, юркнула к лестнице и сбежала. Фух, порыв ветра ударил в лицо. Я зашагала по пляжу, ничего не видя перед собой и ничего не соображая. Что это сейчас было? Наказание? Намек? Или порыв страсти? Голова пошла кругом ото всех этих догадок. С утра в постель забрался, в обед с поцелуями лезет. А ночью что будет? От этих мыслей меня в жар бросило. Щелк. Ешкин макарёшкин Устала вздохнула я и закатила глаза. «Ты опять здесь?» Я обернулась к джунглям. Очевидно, что там притаился мой знакомый с холщёвой повязкой, прикрывающей самое дорогое. «Выходи!» Щёлк. И я почему-то истолковала этот звук как приглашение самой войти в лес. Честно говоря, идея не такая уж плохая, учитывая, что здесь меня поджидает озабоченный дракон. Демон хотя бы не пристает. «Но ведь тебе понравилось», — мелькнула в голове странная мысль, от которой я вздрогнула. «Ничего мне не понравилось. Ни сладкий вкус его губ, ни их мягкость, ни сильные руки на моей талии. И даже нежность самого дракона меня не впечатлила. Ни капельки. Совсем. Абсолютно». Щелк. «Слушай, демон, если ты хочешь поболтать, то...» «Внезапно у меня закончился воздух». Легкие, будто сдавило обручем, и я захрипела. В чем дело? Не получается вдохнуть. Неведомая сила потянула меня в сторону джунглей. Я пыталась сопротивляться, упиралась ногами в песок, но все тщетно. Сила, которая тащит меня, как на канате, гораздо могущественнее моих скромных возможностей. Впрочем, уже секунд через 30 мне стало все равно, кто и куда меня тянет. Потому что я начала задыхаться. Перед глазами потемнело, а в голове бьется лишь одна мысль дышать. Очень быстро я настолько ослабела, что практически отключилась. Эй! Громкий пронзительный возглас, где-то неподалеку на мгновение вернул меня к реальности. Я приоткрыла глаза и увидела Варгана с желтыми глазами, щелками и чешуей на лице. В следующий миг пространство пронзила ударная волна и меня отшвырнуло на несколько метров. В тот же миг невидимые стальные обручи на моей груди разжались, легкие с жадностью вдохнули вожделенный воздух. Я дышала так, как никогда в жизни, глотая воздух так, что в какой-то момент его оказалось слишком много. Я разлепила глаза и увидела перед собой удивительную картину. Варган стоит у джунглей, весь в сверкающих лучах полуденного солнца, его рука вытянута вперед, словно держит кого-то невидимого. Судя по зверскому выражению лица дракона, этого кого-то он, без сожаления, душит. Вмешиваться я не решилась. От Варгана исходят такие сильные волны магии, негодования и могущества, что от них я пришла в себя так же быстро, как если бы меня по щекам хлестали. Я нашла в себе силы отползти и спрятаться за большим камнем почти у самого моря. Неожиданно от дракона отделилась особенно сильная волна силы, которая прошила пространство, словно разорвавшаяся бомба. У меня перехватило дыхание от этих ощущений. Такое чувство словно меня вот-вот разорвет от этой колоссальной энергии, которую испускает Варган. Внезапно всё стихло. Я судорожно втянула воздух и припала спиной к камню. Все, я хочу в обморок. Здесь слишком страшно. Все плывет перед глазами. И тогда я закрыла их, но спасительный обморок так и не наступил. Я все еще в сознании, хоть и чувствую себя так, словно упала с большой высоты. Марина, внезапно мужские руки схватили меня за плечи и встряхнули. Распахнув глаза, я увидела расплывающееся лицо Варгана. Как он так бесшумно подкрался? «Слышишь меня?» Его голос звучит, как сквозь толщу воды. Никак не получается сосредоточиться на драконьем лице. Оно все время расплывается. «Марина!» Он взял моё лицо в ладони. «Скажи хоть что-нибудь!» Вот теперь я увидела, что лицо Варгана стало вполне человеческим, без жутких глаз, щелочек и чешуи. «Ты симпатичный», — брякнула я и даже не поняла, что сказала. Отметила лишь, как удивленно вытянулось лицо дракона, а затем его озарила светлая улыбка. Полюбоваться ею мне не дали. В следующий миг дракон подхватил меня на руки и куда-то понёс. Даже своим контуженным мозгом я смогла задаться вопросом, «А куда делся демон?» Моя голова лежала на плече дракона и я смогла выцепить нечто странное в окружающем пейзаже. В джунглях, совсем рядом с нашим белым пляжем, образовалось пепелище. черный участок, примерно метр на метр, полностью черный, с маленькой струйкой дыма, уплывающей в небеса. У меня нет сил на расспросы, поэтому я просто закрыла глаза и позволила Варгану унести меня туда, куда он хочет. Дракон направился в дом. Он аккуратно внес меня внутрь и повернулся так, чтобы не ударить мою многострадальную голову о дверной косяк. «Варган», — простонала я заплетающимся языком. «Молчи», — тихо шепнул он. «Да сейчас, как же?» «Что случилось?» — пролепетала я, когда дракон опустил меня на мягкую постель. «Демон», — коротко ответил Варган. «Я знаю, что там был демон», — скривилась я. «Но что случилось потом?» В лежачем положении мне и вправду стало легче. Кровать затрещала, когда рядом со мной опустился дракон. Я удивленно приоткрыла глаза. «Я выставил защиту вокруг нашего дома», — произнес дракон. «Она сработала. Когда я вышел из дома, чтобы все проверить, на тебе уже висела удавка». «Что же это за защита такая, которая позволяет через себя удавки перебрасывать?» не удержалась я от едкого комментария перебрасывать позволяет, а вот вытаскивать за свои пределы что-либо нет, усмехнулся Варган. То есть ты использовал меня как приманку? ахнула я, и от разливающегося внутри негодования мне сразу стало лучше. Ты сама пожелала стать приманкой, фыркнул Варган. Если бы ты не якшалась с демонами, а бежала от них при первом появлении, они бы не смогли до тебя дотянуться, пояснил он. А так Я даже и не думал, что им будет так легко войти с тобой в контакт. «То есть я сама виновата?» — нервно рассмеялась я. «Марина», — Варган подался вперед и приблизил свое лицо к моему, «от демонов нужно бежать как от пожара, а не общаться с ними как с друзьями. Надеюсь, сегодняшнее происшествие научит тебя этому простому правилу», — ровным поучительным тоном произнес дракон. «Нет, погоди», — я привстала на локтях. В Аргантыне договорить я не успела. Дракон резким движением коснулся пальцами моего лба, и в следующее мгновение я погрузилась в сон. Эта иномерянка однажды сведет дракона с ума. Пришлось наложить сонные чары, чтобы хоть ненадолго угомонить её и дать подлатать. Получить ментальный удар и умудряться спорить с ним, какой силой нужно обладать, чтобы так вести себя. А ведь по ней не скажешь, что девчонка — сильный маг. Резерв чуть больше среднего, но...» Варган вдруг прищурился и повнимательнее присмотрелся к внутренней структуре сущности девушки. «В ней что-то не так. Да, размеры обычные, но вот содержание...» «Магия девушки обладает странным фиолетовым свечением. Прежде резерв был пуст, поэтому заметить этого дракон никак не мог». Но сейчас сомнений нет. Её магия фиолетовая. И как это понимать? Драконья магия бывает лишь двух цветов — золотой и красный. Это признак принадлежности к кланам. Чем ярче цвет, тем больше сила дракона, и тем выше его положение в иерархии. Но Варган никогда не видел дракона с фиолетовым оттенком магии. Он о них только слышал. Давно в детстве няня рассказывала маленькому наследнику Драконьего острова сказки. Загадочные фиолетовые драконы были частыми персонажами тех историй. Обычно они представляли как сильные герои, сражающиеся со злодеями. Во многих сказках фиолетовым драконам приписывалась интересная особенность. Они умели слышать силы природы. В большинстве сказок фиолетовые драконы В момент отчаяния обращались к лесу, к ветру, к силе моря и таким образом преодолевали сюжетные трудности. Варган никогда не думал о сказках, как о чем то что опиралось бы на реальность. Но теперь он сидит возле девушки с драконьей кровью, магия которой сияет фиолетовым светом. Девушка, которая общается с духом острова. Варган замер в оцепенении. «Это не сон?» Он с подозрением покосился на спящую Марину, пытаясь понять, не является ли она плодом его воображения. Слишком гладко все складывается. Она спасла его от смерти, обладает магией, а теперь вот фиолетовая аура. Настоящая девушка из сказки. Точнее, пришедшая из другого мира. Несколько секунд Варган смотрел на Марину, пытаясь как-то уложить в голове новости. В какой-то момент поймал себя на том, что ни о чем не думает, а просто любуется красивой девушкой. Затем слегка улыбнулся и положил ладонь ей на живот. В следующие десять минут из-под его руки исходило красноватое свечение. Знак того, что энергия Варгана перетекает в девушку, восполняя то, что она потеряла, когда попала под ударную волну его силы. Увы, избежать этого было невозможно. Демон, сумевший протянуть свои щупальца сквозь защитный купол, разорвал бы Марину, если бы Варган не вмешался. Между вариантами «разорванный труп невесты» и оглушенная невеста» дракон выбрал наименьшее из зол. Ничего, он поделится с ней своей силой и уберет тот вред, который причинил. Но что дальше? Варган не может врать самому себе. С каждым днем его все сильнее тянет к этой загадочной девушке. Драконья сущность берет свое. Этой ночью он забрался на ее кровать и здорово напугал Марину. Дракон, все еще живущий внутри Варгана, требует взять ту, кого он считает своей. Да ему самому все сложнее бороться с собой, откуда только взялся этот дурацкий сундук. Оказывается, нечесанные волосы и кусок паруса здорово прятали красоту Марины. Сегодня она оделась в женственное платье, причесала волосы и предстала перед Варганом совсем другой, нежной, хрупкой, свежей. Дракон сам не ожидал от себя такой реакции, но стоило увидеть ее, и все внутри просто взорвалось. Он потерял контроль над собой, хотел уйти, а она пристала со своими вопросами. И Варган сорвался. Поцеловал ее. В конце концов, имеет он право получить хоть что-то приятное на этом острове. Поцелуй прекрасной девушки, награды за постройку этого дома и за то, что он опекает эту дурынду. Если бы не этот поцелуй, она бы не выбежала на улицу прямо в лапы демона, напомнила ему совесть. Варган вынужден с ней согласиться. Поразительно. Эта красотка каждый день влипает в неприятности, а виноват все равно он. То ли судьба над Варганом издевается, то ли над Мариной. С ее точки зрения как раз дракон является источником опасности. Он бы на ее месте держался от себя подальше. Вскоре Варган понял, что влил в нее достаточно энергии. Больше не требуется. Девушка восстановилась. Он уже собрался вернуть ее в сознание, но в последний момент остановился. В голове мелькнула шальная мысль. Пока она спит, можно легко кое-что проверить. Если сделать это, когда она будет в сознании, то он снова напугает эту недотрогу. Лучше не отталкивать ее еще сильнее. Дракон моргнул, позволив второй сущности проявиться. Теперь он смотрит на мир его глазами, точнее на Марину. Дракону нравится эта самка. Он чувствует в ней драконью кровь, чувствует ее силу, ее ауру ее сущность, и ему все это нравится. Прежде дракон не испытывал столь сильного влечения к самкам, а ведь Варган за свою жизнь повидал всех рожденных самок. Многие из них были сильнее и родовитее, чем Марина, но ни одна не вызывала таких чувств, как эта непоседливая плавчиха. Он отвлекся от главного. Пробежавшись взглядом по ее ауре, с удовлетворением отметил характерную чистоту. Ничья другая энергетика сюда не примешана. А это означает только одно — Марина девственница. Что бы там ни таилось в её темном прошлом, но эту девочку никто не тронул. Варган не смог сдержать довольную ухмылку. Приятно, черт возьми. И пусть раньше Варган твердил себе, что не имеет на Марину никаких планов. Пора признаться, это не так. Имеет. Вот только она совсем не проявляет к нему интереса. Марина скорее опасается дракона, чем испытывает к нему симпатию. «Так даже интересней», — подумал Варган. «Он всегда любил добиваться своего усердием, а не получать даром».